В разгар Крымской войны и накануне смерти Николая I символика нержатой полосы и пахаря, изнемогающего от непосильного труда, была воспринята как намек на необходимость борьбы против царского гнета. Стихотворение, впервые опубликованное в «Современнике», 1855 год, номер 1, страница 27, в неизменном виде входило и в последующие издания. Незадолго до смерти Некрасов применил символику сжатой полосы к самому себе, не успевшему из-за неизлечимой в то время болезни собрать посеянного им урожая. Слово «станица» в девятой строке означает «стая, группа, партия». Птицы летают станицами, располагаются станом и тому подобное.